Глава десятая. За три недели в Великой Академии я уже привыкла к ее светлым просторным аудиториям, вполне уютному общежитию, тем более в столовой кормят почти домашней едой. Хотя как шепотом, чтобы не сглазить, радуются старшекурсники, наше вкусное и сытное питание — заслуга Даны Лейны из «Синего клана». Ее очень быстро назначили начальником на кухне. Даже ректор заметно заискивает перед этой солидной, уважаемой виверной. Теперь и преподаватели не бегают по трактирам Поднебесного, а предпочитают есть в студенческой столовой. Нам с кузиной и братьями было радостно и прикольно наблюдать за синими и серыми сородичами, направленными для присмотра и вместе с нами. Каждый из них уже сумел отличиться. Молодежь проказами, а садовники, стражники и преподаватели невероятно ответственной и даже чересчур усердной работой. К концу третьей недели обучения едва не каждый студент ныл, что нельзя, как раньше, сбежать в город под покровом темноты. Охрана бдит. Общежитие больше похоже на тюрьму со строгим режимом. Прогулки по саду очень напоминают строевую подготовку, когда шаг влево или вправо от дорожки грозит фаерболами и нравоучениями на месте. К тому же новенькие преподы, особенно из синего и серого кланов, видимо, с учетом торжественного начала учебного года, заставляют учиться до черных мушек перед глазами, а на проказы и личную жизнь студентам времени не хватает. Зато ректор доволен. Старшекурсники говорят, давно его таким расслабленным и умиротворенным не видели. Вбежав в аудиторию и плюхнувшись на свое место в третьем ряду, я наконец-то заметила на кафедре преподавателя. Маго Келлио замер у Пюпитра, облокотившись о него спиной, скрестил руки на груди и ждал, когда все 30 студентов рассядутся. а я уже, как обычно, залипла на его фигуре. Ну, какой же он красивый! Слов нет. Благодаря лекциям маго мифа» по рассоведению я узнала, почему, в отличие от других магических рас, темные носят короткие волосы. Ведь всем известно, что волосы — один из проводников и даже в некотором смысле энергетический накопитель. Так вот, обрезать их — самый простой способ хоть немного уменьшить количество накапливаемой энергии чем темные и сильнее тем короче волосы хотя адепты тьмы совсем уж коротко не стригутся чтобы не пугать обывателей но до плеч как правило обрезают регулярно то что глава клана черных драконов не может быть слабым магом ясно любому но именно теперь Отметив, что светло- серые волосы келио не касаются его широких плеч, я сделала вывод, что он одарен невероятно. Его году чужим страхом не может позволить себе оставить даже чуть-чуть для красоты. Высокий, довольно крупный, но при этом скорее поджарый этот темный маг спокойно следил как опаздывающие студенты, крадутся мимо него. Словно трусливые мышки при виде голодного кота. Келио одевается всегда в одно и то же. Длинный темно-серый кафтан с воротничком стоечкой и длинным рядом пуговиц до пояса. Когда полы кафтана немного расходятся, можно заметить темные брюки и удобную обувь. Благодаря его позе отлично видно, насколько мускулистые у него руки, не раздутые, как у тяжеловеса. но с четким рельефом. Пока Келио провожал взглядом последнего опоздавшего, я жадно следила за ним. Светлая кожа, словно высеченные из мрамора аристократичные черты, нос с легкой горбинкой, чуть поджатые губы, выдающие легкое раздражение, серые брови и невероятные черные, какие-то потусторонние глаза, Словно врата в бездну мрака. В сочетании с блондинистой шевелюрой невероятный эффект. До да чего же хищный облик у него, пугающий других. Ведь я же вижу, насколько сильно его боятся одногруппники. Ха, это они еще не видели черные вездесущие ленты и туман магии тьмы, что расползался по аудитории, заполнял ее, тянулся к присутствующим, касался их, прощупывал, чем бы поживиться. Наверное, ощутив повышенное внимание к себе, Келлио резко обернулся и поймал мой взгляд. Крылья его носа раздулись от ярости. Тело напряглось, будто перед прыжком хищника за добычей. Глаза вспыхнули черным огнем. Но все это длилось пару мгновений, не больше. «Может, я все себе придумала?» «Снова?» «Приветствую вас, Аго, на моем первом занятии по теории темной магии». Негромко, невольно заставляя прислушиваться к бархатному баритону, произнес Келио. «Я хочу отказаться от этого курса. Мне он ни к чему». С трудом сдерживая ненависть и отвращение, выдавил из себя Валисий. «Я тоже!» вскочил его сосед Мелентий. Еще трое наших сокурсников-эльфов повторили требования. Я видела их болезненную бледность, кривившиеся губы, словно гнилья наелись, и вновь и вновь понимала причины, почему Василиса предпочла отказаться от Дара, родных и Игаи, лишь бы не возвращаться к темному суженому. Но почему я ничего подобного не испытываю в присутствии Келио? а рядом с Ниемом беспокоит только холод. Потому что я драконица? Или меня защищает прародитель? Или причина в чем-то еще? Странно все. Но будущая встреча с неизвестным суженным меня уже не радует, скорее пугает. Келио оттолкнулся от Пюпитра, сошел с кафедры и направился вверх по ступенькам, к дальним партам, занятым эльфами. Те прямо дрожали уже, так их корежило от отвращения к приближающейся тьме. Келио прошел мимо меня, и я невольно глубже вдохнула его запах. Такой приятный, теплый аромат с нотками кедра, можжевельника и апельсина. Тем временем Келио остановился рядом с противившимися ему парнями Демонстративно надел на шею кулон, который до этого сжимал в кулаке, и, вскинув идеальные брови, поинтересовался у них спокойным тоном. Ну и как? Полегчало? Судя по расслабленно опустившимся плечам эльфов, полегчало однозначно. Преподаватель продолжил уже построже. «Теория и практика по темной магии...» Дисциплины обязательные для всего первого курса. Не готовы к ним? Придется покинуть академию. Согласны уйти? Нет, скрипнули зубами эльфы. Чем сильнее ваша ненависть к тьме, тем больше омерзения, соответствующие ощущения и суровый откат. Вы достаточно взрослые уже. чтобы научиться контролировать свои чувства и эмоции. Первые три урока я буду глушить свое влияние. Дальше вам придется привыкать к неприятным ощущениям, учиться абстрагироваться от них, бороться с последствиями. Поверьте, вам в жизни это однозначно пригодится, и не раз. «Ясно», — процедил заводила эльфов. Келлио еще мгновение посверлил всю пятерку изучающим взглядом, затем развернулся и начал спускаться вниз. Но вдруг замер возле меня. Я сидела с краю, и полы его кафтана почти касались моей руки, вызывая непонятный трепет, ожидание чего-то таинственного и... неловкость. Я смущенно подняла лицо. Черный дракон смотрел прямо на меня. Его глаза опять вспыхнули тьмой, отчего я обеспокоенно закусила губу. Черные ленты тьмы взметнулись, обволокли меня, коснулись лица. Я с трудом сдержалась, чтобы не отшатнуться. Только невольно сжалась под его взглядом. Но нашла в себе смелость осторожно поинтересоваться. «Мне тоже надо...» Привыкать к вашей тьме. У странно и непонятно ведущего себя Келио дернулась щека. А вот его ответ меня поразил. Нет, вам, Агуалера, уже поздно. Теперь только смириться с ней. Чем же я хуже других, Маго? Возмущенно выпалила я. Так. Надо все-таки думать, что и кому из преподов говорить, а не уподобляться одногруппникам-эльфам, потому что Келио смерил меня почти презрительно снисходительным взглядом, а потом протянул. Сложный вопрос. За одну лекцию и не расскажешь. Тай с Лиером придвинулись ближе, и я явственно ощутила их злое напряжение и готовность жесткого отпора на любую грубость. Но черный дракон уже спускался по ступенькам. Внизу, развернувшись, взмахнул рукой, и пространство разрезал портал. Сквозь него с той стороны просматривался самый дальний полигон с академическим кладбищем. Точнее, кладбище расположено аккурат между Академией и Поднебесным и находится под надзором обоих. Проходим в портал. Первое занятие будет там. Наглядным, так сказать. «Особо светлые», — язвительно, явно для особо нервных объявил Келио, — «идут последними». Испуганные, но до нельзя заинтригованные студенты поспешили на выход. Наша четверка шла за эльфами, замыкающим преподаватель. «Так случайно вышло, что предпоследней оказалась я». Как и после чудесного спасения нас с Лиером от нежити в день совершеннолетия Тая, стоило мне ступить в эту черную арку магического перехода, я словно в толщу воды попала, теплой, живительной, вызывающей эйфорию. Но в отличие от прошлого раза, этот переход оказался более медленным, будто вода загустела и превратилась в желе. а я барахталась в нем, пытаясь выбраться. Чужая тьма облепила меня, обволокла напоследок и лишь затем выплюнула из портала. В руки Лиеру я практически выпала, с вытаращенными глазами и слегка задыхаясь, хотя уверенно для других все продлилось доли секунды, а мои ощущения растянулись во времени. Магу Келлио вышел вслед за мной и даже глазом не моргнул, сходу громко обратившись к студентам с требованием собраться напротив него полукругом. «Что случилось?» — шепнул хмурый Лир. Я, пожала плечами, и, не сумев описать свои ощущения и не желая нервировать брата, как можно беспечнее ответила. Споткнулась с той стороны. Уже через минуту Магу Келлио Заложив руки за спину, встал у ближайших надгробий и рассказывал о различии светлой и темной магии, особенностях и тонкостях последней. Причем рассказывал живым, образным языком, с примерами и очень понятно, легко и доступно. Даже эльфы заслушались, хоть и пытались скрыть свой интерес за показным равнодушием, но горящие глаза не спрятать. по моему магу келио самый лучший преподаватель из тех которые меня учили что добавило ему в моих глазах значимости и восхищения еще сильнее выделило указывая на руны на надгробии и ближайшем столбике ограды келио необычно тихим голосом рассказывал уверен вы не раз видели подобные знаки в местах захоронений их наносят именно темные Но не те изверги, о которых вы сразу же подумали, судя по вашим скривившимся лицам, а специально обученные маги. Некроманты. Они делятся на две группы. Законников, собственно, некромантов. Эти защищают закон у многих народов. И некросов, защитников мертвых. Некросы оберегают покой мертвых. проводят обряды упокоения, борются с нежитью, выслеживают черных колдунов, которые воруют души и поднимают мертвых. У людей некросы — самые уважаемые магия. «Ни в одном эльфийском королевстве вы не встретите некроса или темного», — Выплюнул, не сдержавшись эльф Олешко. Келио посмотрел на него, чуть склонил голову и спокойно пояснил. Аго. Вы нарушили правила обращения к преподавателю. К следующему занятию подготовьте реферат по некрасам. Мы с удовольствием послушаем вас. Что касается вашего замечания, то ему есть объяснение. Между эльфами и людьми существенная разница не только в магической составляющей, продолжительности жизни, ментальности, но и в самом главном. Когда умирает эльф, его душа вместе с даром растворяется в окружающем природном эфире и лишь затем уходит на перерождение. Отсюда коллективная память предков, привязка к природе и своеобразная защита душ. У людей все иначе. Их души связаны с телом. Только когда физическая оболочка окончательно утратит энергию и необратимо оборвутся связи, душа отправится на перерождение. Но физические связи иногда рушатся очень медленно, особенно если есть хоть крупицы магии или тело переполнено темной энергией, злостью, гневом, болью. Тогда души долго не могут обрести свободу. Им необходима помощь некраса. Поэтому эльфам некрасы не требуются так, как людям. Соответственно, на ваших землях их нет, потому что в их услугах нет нужды. А люди платят огромные деньги, лишь бы привлечь к себе этих темных для защиты. Келио посмотрел на одного из двух в нашей группе чистокровных людей. «Вы согласны со мной, Аго Эрик?» «Полностью, магу Келлио». Неожиданно улыбнулся Эрик. Люди умеют ценить добро и не равняют всех под одну гребенку. Двое человеческих парнишек, которым едва исполнилось восемнадцать, по законам долгоживущих, дети, при этом ехидно посмотрели на эльфов. «Ну что ж, перейдем к следующему вопросу», произнес Келио, и продолжил интересную лекцию. Когда он дал нам задание зарисовать руну с кладбищенского столбика прямо на земле, чтобы активировать темную защиту, наша новая соклановка Мира, или как ее рык называет, Мирочка, подняла пухлую дрожащую ручку и смешно пробасила: «Магу Келлио, позвольте спросить». Получив разрешение, она с дрожью в голосе прошептала. «Как же так?» Ведь все знают, что темные ритуалы творят ночью. Разве у нас белым днем что-то получится?» Впервые Келио не сдержал раздраженного хмыка. Прикрыл на миг глаза, словно призывал своего дракона к порядку и сдержанности, а потом строго отмел на сомнения. Темная романтика для дешевых женских романов. Магия тьмы не имеет к ней никакого отношения. И вообще, темная магия — весьма сложная и точная наука, которая требует осторожности, вдумчивости, острого зрения, и хорошее освещение весьма полезно. «Но как же!» — трепетно пробасила мира в самых расстроенных чувствах. «Все же рассказывают, как темные воруют несчастных светлых по ночам или наклад. «Бедный рык!» Ему досталась очень романтичная глупышка, хотя, если вспомнить их знакомство, запал он явно не на ее умственные способности, а на сильно выпирающие достоинства. С другой стороны, в Академию же она прошла, значит, в чем-то сильна. Келио замер напротив драконицы, устало на нее глянул и мрачно уточнил. Агомира! А никто не рассказывает, с чего бы этим несчастным светлым шляться по ночам, тем более по кладбищам. «Нет», — задумалась Мира, а потом расплылась в улыбке. «Выходит, врут». «Не проверял», — сухо ответил Келлио и продолжил. «Рисуем первичную темную пентаграмму». которая в народе зовется просто руной. Затем будем ее активировать. «Все?» — опешили эльфы. «Какой смысл? Все равно у нас не сработает, мы светлые». Глаза Келлио заволокло чернотой целиком. Он внимательно осмотрел каждого эльфа, отчего те чуть ли не шипели от отвращения, а затем буквально добил их. Активировать темную пентаграмму может практически любой, у кого есть хоть кроха дара. Это просто! Только справиться с ней гораздо сложнее. Здесь нужно умение. Такая пентаграмма, если заучить до рефлекса, сможет ненадолго защитить вас в случае опасности, закрыть от направленного темного проклятия нападения нежити. Пусть ненадолго. но подарит вам несколько минут жизни. Это ответ на вопрос, для чего нужно подобное умение. Что касается каким образом, то тьма есть во всех. К примеру, ты, ты и ты. Келли откнул пальцем в самого непримиримого борца с темными Валисия, его подпевалу Олешка и соратника Мелентия. Сильные светлые. но у вас накопилось прилично тьмы». «Вы... вы ошибаетесь!» — прохрипел Валисий. Келлио усмехнулся мягко, не обидно. «Вы плохо слушали, Аго, начало моей лекции. Тьма — это энергия, противоположная свету. Вы наделены светлым даром, все верно. Но любые негативные и особенно сильные эмоции и чувства Помогают тьме проникать в ваши души, накапливаются и со временем обретают силу. Вас троих! тьма уже заметно набрала мощь, и если вы сейчас нарисуете руну призыва, то легко поднимете парочку нежити, как любой из темных. Эльфы оторопело таращились на преподавателя, не верили, но отчетливо понимали, что высокопоставленный. Невероятно сильный дракон не будет врать. Наконец Валисий просипел. Вы поэтому посоветовали нам сдерживать эмоции и учиться терпеть флёр темной магии. Терпимость к непохожим на вас в принципе хорошее качество и в жизни пригодится. Но в целом да. Чем больше покоя в вашей душе и веры в окружающих, тем чище ваш собственный свет. Пятеро эльфов, посмотрев на Келио несколько мгновений, совершенно неожиданно, почти одновременно выдохнули. Спасибо, учитель. Лиер ткнул меня локтем в бок. Я обернулась, а он поиграл бровями, откровенно намекая на мое восхищение черным драконом в детстве. Оно и сейчас никуда не делось. Вон и Адара. до этого все время прятавшаяся за спиной Тайрона, с восторгом рассматривает мудрого преподавателя. В следующий момент мы дружно ринулись выполнять задание – Рисовать первичные пентаграммы. Картинка у меня вышла отличная, точь-в-точь. -точь. Но оживать, то есть светиться защитной темной магией, как у других, никак не хотела. Все уже сдались, маго. и с облегчением болтали в сторонке, одна я осталась. Встала с корточек и расстроенно почесала макушку, пытаясь понять, что же делаю не так. И тут, обдав мое ухо теплым дыханием, черный дракон снисходительно и цинично прошептал «Вам, Агу, Алера, можно было не стараться. Вы, как бы это мягко сказать, слишком светлая». Я вздрогнула, обернулась и увидела стоящего ко мне почти вплотную Келио. Его обидный тон и двусмысленность покоробили. Передернув плечами, я шагнула назад и хрипло спросила. «И что это значит?» Лицо темного мага словно окаменело. Глаза полыхнули черным пламенем. Он смотрел сверху вниз, заложив руки за спину. Желваки напряженно играли на скулах. Наконец Магос не зашел до ответа. Истинно светлые, не способны испытывать негативные эмоции высокого уровня. Это противоестественно для них. Все, что положительное — любовь, радость, счастье, сочувствие — гипертрофировано. Все, что отрицательное — ненависть, ярость, зависть — лишь в зачаточном состоянии. Поэтому в вас, Агу Алера, нет ни капельки тьмы, чтобы иметь возможность активировать темную пентаграмму. Вы абсолютно беззащитны и безоружны перед этим миром. Мне только и осталось вымученно улыбнуться. Спасибо, что сказали. Вам необходим очень сильный защитник. неожиданно добавил маго Келио, При этом чуть склонил блондинистую голову к темному плечу и посмотрел с прищуром. «О, с этим нет проблем, маго Келио. вмешался Тайрон. «Даже здесь Алеру охраняют лучшие бойцы синего и серого кланов». «И золотые тоже», — вклинился Лайн, дракон из золотого клана. «И багровые», — хмыкнула мне в ухо Мира, вставая плечом к плечу. Все непонятные обиды и сомнения исчезли при виде стольких защитников. Я хихикнула и пожала руку красноволосой драконице. Адара благодарно потрепала ее по плечу. Келио не обратил на моих защитников внимания. Даже глаз не скосил. Так и смотрел на меня пристально, цепко, с непонятным неприятием, заставляя гадать, что я сделала не так. чтобы заслужить такое отношение. Наконец черный дракон отвернулся, обвел всех взглядом, черты его лица расслабились, и он вполне благожелательно произнес «Я рад». На сегодня все свободны. К следующему занятию список литературы я дал. Читайте, готовьтесь, устрою небольшой опрос. Через несколько мгновений Келио исчез в своем портале. «Чего он к тебе цепляется?» — задал волнующий и меня вопрос Лир, обнимая меня за плечи. «Может, она его суженая? предположил при этом, содрогнувшись от омерзения Олешка. Все драконы уставились на эльфа, тем или иным образом это отрицая. «Лайн из Золотого Клана», — веско заметил. у него есть суженая это всем известно а дракон никогда не посмотрит на другую если встретил истинную ни один дракон не может оставить свою истинную надолго Адан дан келио в поднебесном один где его пара ехидно проворчал кто то эрик насмешливо фыркнул типичная ошибка драконов мыслить узкими категориями вспомните что миф на рассоведении говорил Если дракон встретил истинную, другие женщины его больше не интересуют. Но магу Келио темный, у него нет истинной, только суженая. Это магическая привязка, а не душевная. От суженной он может получить потомство, но кто сказал, что не может полюбить другую или захотеть в свою постель? «Что за ерунду вы несете?» — возмутилась я. «Вот именно!» — неожиданно пискнула Адара. «А Лера — хранительница магии прародителя. Так может, Дан Келлио на его чистейший свет так негативно реагирует? Вы не подумали об этом? К примеру, как эльфы на тьму?» «Пока наша группа пешочком возвращалась в корпус, мы еще немного предположений выдвинули. Тема странного внимания черного дракона к моей персоне — зацепила многих, а меня угнетало. Я неожиданно задумалась о будущем замужестве с темным. Ведь и правда, как заметил Эрик, суженный не равен истинному. Эта связь не гарантирует любви, уважения или хотя бы дружбы в паре. Предполагается только потомство. За 25 лет жизни среди драконов, будучи сама драконицей, Я видела целый океан любви, обожания и непоколебимой верности между супругами. И совсем не задумывалась о том, что, вероятно, в моей супружеской жизни всего этого не будет. Василиса в прошлой жизни четко дала понять, что надеяться можно лишь на дружбу с темным. Со временем многое из ее слов становится более понятным. На душе стало горько, и испортилось настроение. Двадцать пять лет я росла с мыслью, что стану женой темного. Знала заранее, мысленно готовилась. Понимала, что когда вырасту и обрету статус совершеннолетней драконицы, мне придется отправиться на поиски суженого. По сути, мое поступление в академию — один из этапов этих поисков. Но теперь... Может, из-за того, что я стала не эльфийкой, а драконицей? Изменилась моя судьба? Нарушилась программа проклятия богов? Может, темный уже давным-давно встретил другую? А я тут, понимаешь, накручиваю себя, мучаюсь. Василиса каждый раз встречала суженого, достигнув ста лет. У эльфов именно в этом возрасте наступает совершеннолетие. Они вылетают из гнезда. А драконы... В двадцать пять. И все же для очистки совести я подожду сто Василисиных лет, а дальше закрою долговую программу с и буду жить как хочу. С этими уже вполне позитивными мыслями я с родичами в припрыжку направилась в столовую. Там великая Лейна готовит кулинарные шедевры, но чтобы пробиться к раздаче, «Надобно отстоять огромную очередь». «Эх, везет мире. Ее истинный преподаватель, а у них отдельная коротенькая очередь и столы. Ясен пень. Рык свою звездочку накормит быстрее нас, чтобы, не дай, небо не похудела. «Девочки, уже темнеет. Пора в кроватки». Мягко, но бескомпромиссно объявил Рейтон, еще крепче и теснее, прижимая к себе Адару. Моя кузина, как обычно, сидела на коленях у истинного. Такая изящная, ладная, маленькая по сравнению с ним, она с явным наслаждением купалась в его щедрой любви и заботе. С первого дня их встречи, как я и думала, кузина перебралась в комнату к зеленому дракону. Наш дядя Хашер даже запыхался, так быстро летел в Поднебесный, когда ему сообщили радостную новость об обретении Адарой пары в лице хранителя магии еще одного древнего. Их союз одобрили, но клан Рейтона выделит строго установленное место в своих яслях для яиц синего клана и его союзников. Хашер выцарапал с Рейтона все возможное за свою золотую, бесценную кровиночку. Зато эта пара на абсолютно законных основаниях вошла в зеленый клан. Спит в одной кровати, и Рейтон без стеснения твердо руководит жизнью моей трусишки и неженки Адары. Я чисто из вредности решила воспротивиться Рейтонову командному тону. У меня и так этих командиров по 10 штук на квадратный метр. Не продохнуть уже. Я посижу еще. Устала и хочется подышать свежим воздухом. Нет, Алера, уже сумерки, а ты останешься одна в саду. Это неправильно. Жестко отказал взять. Рейтон, у тебя одна пара, а не две. Вот и не командуй, — возмутилась я. Ну, сам подумай. Здесь за каждым кустом кто-то из моего клана прячется. Вспомни вчерашний случай с Липкой. Адара залилась смехом, и было с чего. Вчера вечером липка, оборотница со старших курсов, занимаясь в тишине парка со сложной темой, решила не тратить время и облегчиться в ближайших кустах. Пока она шумно ковырялась с формой и колючками, что впились ей в зад по недосмотру, бдительный садовник из синего клана решил, будто на вверенной ему территории происходит насилие, вызвал дежурных. и оборотницу взяли с поличным, на месте преступления, со спущенными штанами и в процессе. Шуму было... Теперь бедняжке стыдно выйти из комнаты. «Хорошо. Сейчас твоих обормотов-братьев пошлю за тобой», — нехотя согласился Рейтон, вставая вместе с любимой на руках. Они так и ушли его ногами. А я с улыбкой провожала эту сладкую парочку взглядом. Почему-то в груди ёкнуло тоскливо. Тоже захотелось любви. И вот такого дичайшего обожания, заботы и даже чудовищной опеки. Но о Даре все нравится. Она в восторге. Да и фиала и кло от своих пар на седьмом небе от счастья. причем в буквальном смысле. Аккуратно выложенные камнем дорожки начали прятаться в тени. Деревья и кусты добавляли сумрака парку. Сол ушел, а луна потихонечку занимала небосклон. Еще достаточно светло. Тем более драконы в темноте прекрасно видят. Но довольно скоро мне стало не по себе. Не привыкла к одиночеству. Все время в компании и под присмотром. А этим вечером... Неожиданно все оказались заняты. Все предели. Тай с Лиером на свидании. Их заорканили темпераментные оборотницы. А Дара вот только что ушла с Рейтоном. У Мира с Рыком медовый месяц. Тойс неожиданно сблизился с Даяной, той самой экзальтированной рыжей девицей из кафедры зельеварения. Как ехидно хихикали братья. Бедняга Тойс решил, что здоровый регулярный секс. придаст женщине доброты и понимания. Поэтому соблазнил таки драконицу. А то она его в неуспевающие по травоведению записала. Вот так все мои охранники кто куда рассосались. Хорошо защищенная территория Академии, слишком много своих, спокойствие и учеба расслабили моих телохранителей. Сумерки. Странная тошнота. и противные мурашки, бегающие по коже. Я уже пожалела, что не вернулась в комнату с Рейтоном и Адарой. Пожурила себя чуточку за вредность, встала и направилась по дорожке к общежитию. Но не успела пройти и нескольких шагов, как из-за кустов ко мне вышли трое парней. Судя по флёру и усилившимся неприятным ощущениям, тёмные. но довольно слабые, если мерить по размеру мурашек и отсутствию ежиков и пауков под кожей. Но с тремя, чем более темными, мне не справиться в любом случае. Да мне и с одним-то не справиться, если быть честной с самой собой. Этих троих я запомнила. Они первокурсники, но из другой группы. Мы с ними почти не пересекаемся на сдвоенных уроках. «Привет, красавица!» поздоровался один из парней словно невзначай перемещаясь мне за спину здравствуйте ровно ответила я чуя подвох оборот в зверя на территории академии запрещен ради безопасности студентов но если дело примет опасный поворот мне будет плевать на любые запреты прогуляемся ехидно предложил второй подходя ко мне непозволительно близко нет «Здесь моя охрана, и сомневаюсь, что они позволят вам хоть шаг со мной пройтись». Сухо отказала я. Но ну нет, так нет, светлячок». Весело выдохнул третий и зачем-то кивнул подельнику у меня за спиной. Уже через мгновение, пока я пыталась обернуться драконом, сверху мне на голову упала черная сеть. Трансформация прекратилась. Лежа на земле я ощущала, как бьется в черных тисках мой зверь, на задворках сознания, и сама впадала в панику. Прервать оборот и запереть зверя может только магия. трини? выдохнула я в ужасе. Ответом послужила дружная кривая ухмылка. Еще я осознала и другую истину. трини не бывают слабыми магами, а значит эти, как и Дан Данкелио утром, чем-то глушат свой уровень и ауру. Я открыла рот, чтобы заорать во все горло, но резкий пас рукой одного из похитителей, в чем уже не сомневалась, и я лишь еле слышно просипела. Паника накрыла сокрушительной волной. Я рвалась из сетей, и у меня получилось выжечь светом в ней дыру. Жаль, выпустить зверя не получалось, но дядя Майдаш меня тоже не зря учил. Кинувшегося на меня темного, я уронила на землю. Но второй гад навалился сверху. Не знаю, что бы дальше было, если бы не появление черного дракона. Он возник из темноты, словно призрак, с бледным лицом и серебристыми волосами. Я думала, черного в темноте не видно, но ошибалась. Стоило Келио увидеть, что происходит, а главное меня в обрывках магической сети Дейтрини... Тьма в его глазах заполыхала черным пламенем. Это было настолько жутко и грандиозно, что на какой-то миг я забыла про свое бедственное положение. Один взмах его руки, и сеть осыпалась пеплом. Я оказалась на свободе, точнее, под знакомым черным защитным куполом. Дальше темные напали скопом на дракона. То, как и что они вытворяли — выдала весьма опытных и сильных проклятых магов. И все же в бою с Келио они, как щенки против матерого зверя, сидя на траве, прижав к груди коленки, забыв о том, что могу обернуться и улететь, я ошалела, во все глаза наблюдала за коротким боем. Лицо Келио исказилось. Если раньше переживала, что он испытывает ко мне ярость и злобу, то я ошиблась. Снова. Именно в этот момент поняла, что значит истинная, безудержная ярость. Черты лица темного мага заострились, исказились без всякого оборота. Почти все человеческое исчезло. Клыки проявились сильнее, кожа покрылась черной чешуей, глаза вытянулись к вискам и полыхали страшным черным пламенем. Воздух рассекали черные ленты, но не изучающие или ласковые, какими были со мной. Они, словно острый металл, резали трини. Когда к побоищу сбежались дежурные преподаватели, охрана и мои телохранители, двое из увеченных парней, кучками плоти, костей и тряпок валялись на земле. А третьего Келлио держал на весу, вцепившись пальцами ему в горло, и буквально высасывал магию и жизнь. «Что происходит?» — прорычал появившийся из портала ректор. Все молчали, глядя на словно обезумевшего черного дракона. Через несколько мгновений он отбросил от себя сухую мумию, бывшую еще несколько минут назад черным, проклятым всей Игайей, магом. Мумия, коснувшись земли, развалилась на части, а затем и вовсе превратилась в пепел. И тот, подхваченный ветром, закружился в воздухе. Келио обернулся ко мне, сделал шаг, а я, невольно содрогнувшись от зрелища жестокого убийства, крепче обхватила себя руками. Черный дракон, похоже, неверно понял, почему я дернулась. Развеял защитный купол. И быстро надел тот самый, глушащий эманацией своей тьмы, кулон на шею. Странно, но возникло чувство, будто меня раздели и лишили малейшей защиты. Так неприятно, пусто в душе стало и... Страшно. Между мной и Келио сразу трое моих соклановцев выстроились, отчего его буквально перекосило. Он взревел. вглядываясь в смурные и виноватые лица драконов. «Вы ее от меня прячете?» «От меня?» «А где вы были минуту назад, когда ее пытались похитить Троида и Трини?» «Когда истинно светлую скрутили кровавой сетью мрака, чтобы разрушить связь со зверем?» «Пили крепкую настойку в трактире?» «Кувыркались с девками?» «Послушай, Келио...» Неожиданно осторожно... Словно шел по острию ножа, попросил Лейтер Белый. «Все прошло. Ты справился. Но зачем было убивать этих Дейтрини? Оставил бы хоть одного для допроса. Они напали на мою светлую, посмели...» «Твою?» — оборвал взбешенного Келео Ректор. «Мою студентку». После секундной заминки процедил черный дракон Белому. «Понятно», — протянул ректор с легкой ехидцей. В следующий миг Келио замер напротив ректора и раздраженно, угрожающе предупредил. Лейтер, не ковыряй мне чешую, иначе я найду способ и тебя ее лишить». Из чего я сделала вывод, что эти двое давно знакомы. «Ты обязан завтра же проверить все курсы», чтобы выявить всех проклятых. Иначе... «Иначе?» Невняв угрозам, подначил его ректор. Кажется, даже весело. «Иначе это сделаю я. А тебе мои проверки точно не понравятся». Ледяным тоном процедил Келлио. «Ты меня знаешь. Я не отличаюсь терпением и добротой». Лейтер Белый зачем-то посмотрел на меня, дрожащую, как листик на ветру. Потом вновь перевел взгляд на келио и выдал. «Знаешь, а мне уже кажется, у тебя безграничное терпение и сказочная выдержка». Келио резким взмахом открыл портал в общагу, демонстрируя вид прямо на мой этаж. «Вон и дверь знакомая, и такая вожделенная». Затем приказал, обращаясь к моим ссутулившимся после выговора защитникам. «Об этом инциденте я сообщу Хашеру. Пусть сам решает, что с вами делать. Пока проводить и не спускать глаз. Выполняйте». Самое удивительное, моя охрана, побитыми собаками с опущенными ушками и грустными глазами, подталкивала меня в портал. Уже напоследок я услышала загадочный вопрос ректора. «Неужели снова? Но почему она?» Портал схлопнулся, и я не услышала, что же так заинтересовало Лейтера Белого. Но главное, я поняла, как ошибалась насчет Келио Черного. Он не испытывает ненависти ко мне. Мало того, раз за разом, хоть наши встречи были редкими, все больше интригует меня и неизменно вызывает восхищение и уважение. Стоя у себя в комнате перед зеркалом, глядя на бледное, осунувшееся после воздействия темной магии лицо, я шепнула «Келио, черный дракон, ты самый красивый, умный и сильный на всей Игайе. Жаль, что не мой».